24. Ходжес вновь в допросном кабинете номер 4, ДК-4, его счастливым, но на этот раз по другую сторону стола, лицом к Питу Хантли и его новой напарнице, рыжеволосой красотке с туманно-серыми глазами. Допрос больше похож на беседу коллег, но это не меняет основных фактов. Взорван автомобиль, и погибла женщина. Еще один факт — допрос есть допрос. — Это как-то связано с Мерседесом-убийцей? — спрашивает Пит. — Как думаешь, Билли? — Я хочу сказать, очень даже вероятно, потому что жертва — родная сестра ливии Треллани. Вот так, жертва. Женщина, с которой он спал на том этапе жизни, когда уже и не думал, что такое возможно. Женщина, которая смешила его и успокаивала душу. Женщина, которая на пару с ним участвовала в последнем расследовании, как раньше Пит. Женщина, которая морщила нос и передразнивала его ага. «И чтобы я никогда не слышал, что ты называешь их жертвами», — говорил ему Фрэнк Следж в стародавние времена. — Но теперь приходится с этим мириться. — Не представляю себе, как такое возможно, — мягко произносит Ходжес. — Я понимаю, как это выглядит, но иногда сигара — это просто сигара, а совпадение — совпадение. — Как вы? — начинает Изабель Джейнс, потом качает головой. Это неправильный вопрос. Почему вы с ней познакомились? Вы самостоятельно расследовали бойню у городского центра? Изображали дядюшку по-крупному? Вот что она не решилась сказать, возможно, из уважения к Питу. В конце концов они допрашивали давнего друга Пита, толстяка в измятых брюках, запачканной кровью белой рубашки и со съехавшим на широкую грудь узлом завязанного утром галстуком. Как насчет стакана воды, прежде чем мы начнем? Я все еще потрясен случившимся. Она была такой милой женщиной. Джейни была для него гораздо большим, чем просто милой женщиной. Но хладнокровная часть его рассудка, которая на данный момент удерживает под замком горячую часть... Говорит, что это правильный путь, тропа, которая выведет его ко всей истории точно так же, как узкий съезд выводит на четырехполосное шоссе. Пит встает и выходит. Изабель молчит до его возвращения, только изучает Ходжеса туманно-серыми глазами. Ходжес одним глотком ополовинивает бумажный стаканчик и говорит «Ладно». — Началось все с того ленча, за которым мы встретились в Демасио. — Пит, помнишь? — Конечно. — Я спросил тебя обо всех делах крупных, по которым мы работали, когда я уходил на пенсию. Но в действительности меня интересовало только одно — бойню городского центра. Думаю, ты это знал. Пит молчит, но его губы кривятся в улыбке. «Помнишь, как я спросил тебя, не задумывался ли ты насчет миссис Стреллани? А вдруг она говорила правду насчет ключа но ну, оно «А я действительно задался вопросом, беспристрастно ли мы к ней отнеслись? Или из-за того, как она себя вела, наши глаза закрывали шоры?» «Что значит из-за того, как она себя вела?» — спрашивает Изабель. «Заноза в заднице». Дерганная, высокомерная, чрезмерно обидчивая. Чтобы лучше это понять, подумай обо всех людях, которые верили Доналду Дэвису, когда тот заявлял о своей невиновности. Почему? Потому что он не дергался, не держался надменно, не обижался по пустякам, очень убедительно изображал убитого горем мужа, на которого возводят напраслену. Плюс красота и обаяние. Однажды я видел его на шестом канале, так симпатичная блондинка, ведущая изо всех сил сжимал и бедра. — Это отвратительно, — говорит Изабель, но с улыбкой. — Да, но это факт. Он очаровывал. Оливия Трелни, наоборот, отталкивала. Вот я и начал думать, объективно ли мы отнеслись к ее версии. — Объективно, — сухо вставляет Пит, — возможно. Так или иначе, я на пенсии, времени у меня завались. Очень много времени. И однажды, перед тем, как я предложил тебе встретиться за ленчем, Пит, я сказал себе, допустим, она говорила правду. Если так, где был второй ключ? А потом, уже после нашего ленча, я зашел в интернет и провел небольшое исследование. И знаешь, на что я наткнулся? На сленге... «Сдернуть писк!» «Да ладно!» — отмахивает спит «Ты действительно думаешь, что какой-то компьютерный гений списал сигнал ее ключа, а потом совершенно случайно нашел запасной ключ в бардачке или под сиденьем? Запасной ключ, про который она забыла? Это притянуто за уши, Билл. Особенно если вспомнить, какой была эта женщина». «Спокойно». Словно тремя часами ранее он и не накрывал пиджаком оторванную руку женщины, которую любил, Ходжес излагает информацию о краже кодов, полученную от Джерома, представляя все так, будто это результат его собственного расследования. Он говорит, что пошел в кондоминиум на Лейк-Авеню, чтобы задать несколько вопросов матери Оливии Трелани, если бы она была жива, этого я точно не знал. И выяснилось, что в квартире живет сестра Оливии Джанель. Он опускает свой визит к особняку в Шугархайтс, и разговор с Рейдни Пиплсом, сотрудником охранного агентства, всегда на чеку, потому что этот эпизод может привести к вопросам, отвечать на которые ему никак не хочется. Со временем они все выяснят, но Ходжес настигает мистера Мерседеса. Знает, что настигает. Ему нужно лишь немного времени. Он на это надеется. Мисс Паттерсон сказала мне, что ее мать живет в доме престарелых, расположенном в тридцати милях от города, солнечные просторы. Она предложила поехать туда со мной и представить своей матери, чтобы я мог задать интересующие меня вопросы. — Почему она это предложила? — спросила Изабель. потому что думала, что мы могли прессовать ее сестру, и это привело к самоубийству. — ж вырывается у Пита. — Я не собираюсь с тобой спорить, но ты понимаешь, о чем речь, правда? А еще она надеялась доказать, что ее сестра ни в чем не виновата. Пит взмахом руки предлагает ему продолжать. — Ходжес так и делает после того, как допивает воду. Он хочет выбраться отсюда. Мистер Мерседес наверняка уже прочитал послание Джерома. Если так, он может пуститься в бега. Ходжеса это устраивает. Бегущего поймать легче, чем прячущегося. Я задал вопросы старушке, но ничего нового не узнал. Разве что расстроил ее. У нее случился удар, и вскоре она умерла. Он вздыхает. «Мисс Паттерсон?» «Джанель». была убита горем. — Она разозлилась на вас? — спрашивает Изабель. — Нет, потому что сама на это согласилась. А когда умерла мать, в городе она никого не знала, за исключением сиделки матери, но та тоже больше напоминала божий одуванчик. Я дал ей номер моего телефона, и она позвонила мне, сказала, что ей требуется помощь, особенно с малознакомыми родственниками, прилетающими на похороны. Я согласился ей помочь. Джанель написала некролог, я занимался организационными вопросами. — Как она оказалась в вашем автомобиле, когда он взорвался? Ходжес рассказывает о нервном срыве Холли. Не упоминает о том, что Дженни в последний момент позаимствовала его новую шляпу. Не потому, что упоминание об этом поставит под сомнение достоверность его истории, просто очень больно об этом вспоминать. «Хорошо», — кивает Изабель, — «вы знакомитесь с сестрой Оливии Треллани, которая так вам нравится, что вы зовете ее по имени. Сестра устраивает вам встречу с матерью, чтобы вы могли задать интересующие вас вопросы. У матери инсульты, она умирает». Может, потому что воспоминания оказались слишком болезненными? Сестру взрывают сразу после похорон в вашем автомобиле, и вы все равно не видите связи с мистером Мерседесом?» Ходжес вскидывает руки. «Откуда этот парень мог знать, что я задаю вопросы? Я не давал объявления в газету». Он поворачивается к Питу. «Я ни с кем об этом не говорил, даже с тобой». Пит определенно все еще обсасывает идею, что их личные чувства к и Трелло не могли повлиять на ход расследования и выглядят мрачным. Ходжесу это без разницы, потому что у него сомнений нет. К миссис Те они действительно отнеслись предвзято Нет, Заленчем ты просто вызнал у меня все, что требовалось. Ходжес широко улыбается. При этом желудок у него перекручивается, словно оригами. — Слушай, я же тебя угощал, верно? — У кого еще могло возникнуть желание разорвать вас в мелкие клочки? — спрашивает Изабель. — Вы в черном списке Санта-Клауса? — Раз уж ты спрашиваешь, я бы поставил на семью Аббаски. Пит, сколько этих говнюков мы упрятали за решетку в 2004-м за торговлю оружием? — Десяток а то и больше, но... — Да. — А годом позже в два раза больше по закону о рэкете и коррупции. Мы их раздавили, и носатый фаби сказал, что они доберутся до нас обоих. — Билли, а Баски уже ни до кого не доберутся. Фабриция мертв, его брат в психушке и называет себя Наполеоном или кем-то еще. Остальные по тюрьмам. Ходжес молча смотрит на него. — «Ладно, — вздыхает Пит, — всех этих тараканов никогда не поймать. Но все равно это бред. При всем уважении к тебе, дружище, ты уже пенсионер. Из обоймы выпал. Точно. И это означает, что они могут разобраться со мной, не вызвав огонь на себя. Ты, с другой стороны, все еще под защитой золотого жетона, пришпиренного к твоему бумажнику». «Нелепая идея», — говорит Изабель, — и скрещивает руки под грудью, как бы подводя черту. Оджес пожимает плечами. Кто-то пытался меня взорвать, и я не верю, что мистер Мерседес обладает сверхъестественными способностями, позволившими ему каким-то образом узнать, что я расследую дело пропавшего ключа. Даже если он узнал, зачем ему убивать меня? Как этот ключ мог вывести на него? Так он же псих, отвечает Пит. Разве этого недостаточно? Возможно, но, повторяю, как он узнал? Понятия не имею. Послушай, Билли, ты что-то не договариваешь, а? Только честно. Нет. Я думаю, не договариваете. Изабель склоняет голову на бок. Эй, а вы с ней часом не спали? Отжиз смещает взгляд на нее. А ты, как думаешь, Изи? Посмотри на меня. Она держит его взгляд, потом опускает глаза. Ходжесу даже не верится, что она смогла так близко подойти к истине. Женская интуиция, думает он, и тут же приходит другая мысль. Хорошо, что я не так сильно похудел и не покрасил волосы этим дерьмом под названием «специально для мужчин». Послушай, Пит, я хочу свалить. прийти домой, выпить пиво, постараться как-то осмыслить случившееся. — Ты клянешься, что ничего не утаиваешь? Это уже между нами. Ходжес упускает последний шанс уйти с чистой совестью. — Абсолютно. Пит просит его оставаться на связи. Завтра или в пятницу им понадобится формальное заявление. — Нет проблем. И Пит... на твоем месте я бы в ближайшем будущем внимательно осматривал автомобиль прежде чем садиться за руль у двери пит кладет руку ходжису на плечи обнимает его очень сожалею из за того что все так вышло из за наших вопросов да ладно это твоя работа хватка Пита становится крепче он шепчет ходжису в ухо «Ты что-то скрываешь. Думаешь, я принимаю пилюли глупости?» На мгновение Ходжес готов сдаться. Потом вспоминает Джейни. «Он наш». Сам обнимает Пита, смотрит ему в глаза и говорит, «Для меня это такая же загадка, как и для тебя. Поверь мне».